Мальчиков создаёт Бог. Я устала, и Лёва, мой персональный барометр, просто подходит ко мне, тихо обнимает и целует. Дедушка. Не то ж, сильно устала, да? что никак не развлекнёмся сегодня? Может, смотаемся всё-таки куда-нибудь? Развеешься и нас прогуляешь. Миша. Мама, не надо ложиться. Надо просто громко включить весёлую музыку и позвать гостей. Вот это будет отдых. За завтраком. «Миша, у Бога точно есть жена, я уверен». «Я». «Почему?» «Дедушка». «Да, интересная теория. А зачем ему жена?» «Миша». «Ну, чтобы создавать девочек». «Дедушка». «Резонно. А мальчиков?» «Миша». «Мальчиков создает Бог, а девочек его жена». «Я». «С чего ты так решил?» «Миша». «Мам, я вообще-то в школе биологию изучаю». «У Бога нет женских клеток, поэтому, чтобы создавать девочек, нужна жена. У него мужские клетки, он создает мальчиков, а у нее женские, она девочек. Вот они и создают и тех, и тех. Вы что, не проходили?» Из телефонного разговора. «Мама, скажи уже папе, чтобы побыл отцом, а то он шахматы смотрит. А в чем дело?» «Я уже целый час хожу дома без штанов, он не дает мне штаны. А ты что, сам не можешь взять? Я могу, но пусть он отцом побудет». «Мамочка, у меня бессонница». «Да? Не можешь уснуть?» «Могу, но снов совсем нет». «Лев, ты руки помыл?» «Да». «С мылом?» «Нет». «А зубы почистил?» «Да, и сразу говорю, что без пасты». «Миш, а тебе всё-таки что больше нравится, школа или детский сад?» «Конечно, школа, мам. Ты что?» «А почему?» «Это я спрашиваю в надежде на ответ про друзей, знания, интересный опыт». В школу вставать на полчаса позже. Там нет каши, и никто не проверяет, вымыл ли руки. Миш, ну, может, все-таки будешь врачом? Я уже сказал, я буду археологом. Это принятое решение. Миш, ну, археологом же не перспективно. Все все уже раскопают к тому времени, как ты выучишься. Все динозавры уже открыты, трое раскопали. Давай врачом, это бесконечное поле для открытий». Мам, все раскопать невозможно. После динозавров можно будет раскапывать и изучать бабушку с дедушкой, а потом вас с папой. Миша. Мама, нет никаких доказательств того, что ты правду рассказываешь о том, какая ты была в детстве. Мама твоя умерла, и никто не может подтвердить. Я. Дедушка есть, он может подтвердить. Миша. «Нет, не может. Мы уже спрашивали. У него было слишком много детей, и он не помнит, кто какой был в детстве. И вообще он сказал, что ты фантазерка». «Я». «А это он помнит, да?» «Миша». «Ага, и мы теперь запомнили».